Глава 20. Генерал Симонович В ряду светлых имен блестящей цициановской эпохи одно из видных мест принадлежит имени Симоновича, посвятившего Кавказу 15 лет своей трудовой и высшей степени талантливой службы. Южный славянин родом. Федор Филиппович Симонович получил весьма солидное военное образование в рядах австрийской армии. из которой в 1793 году и перешел в русскую службу поручиком. Боевая известность Симоновича начинается только спустя 8 лет, когда Кавказский гренадерский полк, в котором он служил подполковником, был передвинут в Грузию, и батальон его весной 1801 года разместился в пограничных крепостях Горе, Сурами и цхинвали Сам Симонович с батальонным штабом занял горе при слиянии Куры и Ляхвы, издавна служившей ключом в картле. Так что наместники Надир Шаха, властвовавшие в Грузии, жили именно в горе. Прибытие батальона и меры, принятые по всей границе Симоновичем, были как нельзя более кстати, потому что, пользуясь смутным временем, лезгины и турки угрожали картле. привыкшие к победам над грузинским населением, лезгины не хотели обращать внимание на горсть людей, пришедших с далекого севера. Они не знали, с кем будут иметь дело. Нужно сказать, что Кавказский полк, ныне грузинский гренадерский его императорского величества, великого князя Константина Николаевича, а тогда гренадерский полк Тучкова, сформированный в 1784 году из частей Астраханского полка, стоявшего на линии, и Томского, ходившего в Грузию под предводительством Тотлебана, приобрел огромную военную опытность на линии, где он содержал кордоны между Георгиевском и Екатеринодаром. И славное участие, которое он принимал в поражении Баталпаши на Кубани и в штурме Анапы с Гудовичем, могло служить уже достаточным основанием его боевой славы. Лизгинам пришлось убедиться в ошибочности своего мнения о пришельцах с первой встречи, происшедшей на турецкой границе 20 июля 1801 года. Сильная партия их и турок занимала крутую и каменистую гору, истревшую множеством распущенных значков, под которыми гудела азиатская музыка и пели дервиши, стараясь возбудить религиозный фанатизм в мусульманах. У Симоновича было всего 150 гренадеров и 20 казаков. Понимая значение первого дела и зная, что вид наклоненных штыков, барабанный бой и крики «Ура!» способны произвести на азиатов сильное впечатление, Симонович приказал развернуть батальонное знамя и с музыкой повел в атаку своих гренадеров. Лезгины заколебались сразу – чувствуя, что им не удержать эту сплошную надвигавшуюся стену, и стали поспешно отступать к ущелью Кахаджеби. Симонович быстрым движением преградил им путь при самом входе в ущелье. Произошла отчаянная битва, окончившаяся таким поражением горцев, что с этого времени ни одна из партий уже не осмеливалась открыто появляться в окрестностях Гори и Сурама. И только разбойничьи шайки продолжали еще скитаться по границе, нападая на оплошных грузин. Некоторые из этих шаек, впрочем, отличались необыкновенной дерзостью и представляли серьезную опасность. В числе их особенной известностью пользовалась в то время шайка знаменитого лезгинского белада Казим Ахмада, наводившего одним своим именем трепет по всей Грузии. Уже несколько лет он хозяйничал в её пределах, и никто не превосходил его отвагой и счастьем в наездах. Ему приписывались, как это обыкновенно водится в подобных случаях, сверхъестественные свойства, и суеверие жителей охраняло его лучше всяких караулов. Долго Симонович следил за этой шайкой, но, наконец, ему удалось-таки накрыть ее врасплох во время отдыха в лесистом ущелье Пчнаваре. Заняв предварительно все выходы из ущелья, Симонович потребовал сдачи, но получив отказ и видя, что перестрелка поведет за собой только напрасные потери, приказал покончить дело штыками. Лезгины решились дорого продать свою жизнь. Встретив нападающих залпом, они кинулись в кинжалы и шашки. Произошла резня в буквальном смысле этого слова. Казим ахмат одним из первых пал под ударом штыков. А за ним сложили свои буйные головы один за другим и его бесстрашные сподвижники. Так погиб знаменитый Белат, подвиги которого до ныне воспеваются грузинскими сазандарами, Но из целого ряда мелких и почти беспрерывных эпизодов, которых проходила жизнь Симоновича и его батальона, выдается довольно крупный случай экспедиции в горы касетином. Осетины жили в ущельях главного Кавказского хребта, преимущественно по рекам Большой и Малой Лиахве, по Арагве и Тереку. Если вникнуть в быт этого народа, то легко удостовериться, что при всей его дикости он сохранил следы лучшего происхождения, чем прочие горские народы. Чистота и удобство жилищ, шкафы, кровати, кресла с резьбой, о чем соседние народы, даже более их образованные, не имели и понятия, все свидетельствует, что осетины – суть остатки какого-то образованного народа Азии, загнанного сюда в трущобы Кавказа, бурями, потрясавшими древний азиатский мир. Может быть, осетины – суть те самые ясы которые платили дань Святославу. В их языке очень много славянских и немецких корней слов. Осетины с давних времен были в вассальной зависимости от грузинских царей. Но в последние дни царствования Георгия, пользуясь внутренними смутами в Грузии, они вышли из повиновения и стали делать набеги даже на грузинские села. Так как восточные пределы Осетии захватывают военно-грузинскую дорогу, то отложение их могло отозваться на сношениях Грузии с линией. И Симонович получил приказание усмирить осетин оружием. В феврале 1802 года отряд из семи рот пехоты полусотни казаков и двух полевых орудий собрался в городе Мцхете. Но в самый день выступления получено было известие, что осетины, покинув свои деревни, удалились в недоступные горные ущелья. Симонович, тем не менее, вышел в поход с твердым намерением найти неприятеля. Только люди, близко знакомые с Кавказскими горами, могут себе представить, что значило проникнуть в февральскую распутицу, в самое сердце Осетии, преодолев и снеговые подоблачные выси, и неприступные утесы, и горные каскады, охваченные льдом. и страшные стремнины и скалы, на которых никогда не бывала нога человека. Но все это было преодолено, и после изумительных трудов и усилий в борьбе с природой, Симонович как снег на голову появился перед изумленным населением Осетии. Впечатление было так сильно, что осетины беспрекословно положили оружие, дали аманатов, и в тот же день начали обратное переселение с гор в родные аулы. Введя порядок во всей Осетии, Симонович воспользовался случаем, чтобы возродить среди осетин несколько веков тому назад утраченное христианство, и с этой целью оставил среди них несколько миссионеров. Блистательная и беспримерная по своим результатам экспедиция это закончилось в 12 дней. Замечательно, что подполковник Симонович во время этого пути лично составил подробную карту, пройденных им местностей, которая при тогдашней скудности картографических материалов составила весьма ценный вклад в общий итог имевшихся тогда сведений о Кавказском крае. «Донесение ваше о приведении осетин в покорность одними благоразумными и кроткими мерами, без пролития крови», писал император Александр главнокомандующему в Грузии генерал-лейтенанту Кнорингу. Я принял с совершенным удовольствием и, отдавая полную справедливость подполковнику Симоновичу, пожаловал его кавалерам ордена святого Владимира Третьей степени, который вместе с рескриптом при присем прилагаю. Это был один из самых редких случаев пожалования этим орденом в чине подполковника. Такова была деятельность Симоновича в горе. В истории грузинского полка действия его не раз порицаются, и автор указывает на полное будто бы незнакомство его с горной войной. Однако же, результаты распоряжений Симоновича, доставившие ему уже тогда почетную известность, едва ли оправдывают такой взгляд на него. Между тем, с 1803 года в Закавказье начинается целый ряд войн с Персией и Турцией. которые дали Симоновичу случай высказать свои блестящие военные дарования. Штурм Ганжи доставил ему орден святого Георгия IV степени, а за отличное сражение под Иреванью 15 июля 1804 года он произведен в полковнике. Здесь ему пришлось обратить на себя особое внимание Цицианова тем, что в день генерального сражения под стенами крепости Когда осадный корпус был атакован всей персидской армией, Симонович со своим батальоном выдержал упорный бой со всеми силами эриванского хана и отстоял один из важнейших пунктов блокадной линии – караван-сарай, где были запасы и помещалась главная квартира Цицианова. «В этом сражении, – писал главнокомандующий государю, – Наибольший успех принадлежит именно этому храброму офицеру, который, несмотря на то, что большая часть его батальона была на пикетах, с горстью людей отразил нападение, упорство которого превзошло все ожидания. И в том же 1804 году Симонович по ходатайству Цицианова назначен шефом Кавказского гренадерского полка. В кампанию 1805 года Симонович был деятельным сотрудником генерала Несветаева в экспедиции его к Амарату, при выводе в русские владения Джафар Кулихана Хойского, а потом командовал войсками в Бамбакском и Шурагельском участках. Из немногих известий, сохранившихся до нашего времени о деятельности Симоновича в Шурагеле, обращает на себя внимание рассказ о следующем боевом эпизоде. 29 апреля 1806 года сильная персидская партия «Человек в 700», прорвавшись в наши пределы, угнала скот близ разоренного селения Сухин-Верды. По распоряжению Симоновича капитан Зарубин с шестьюдесятью гренадерами, Исаул Герцов с конной сотней донцов и татар, и, наконец, майор Шмидт с сорока гренадерами и двадцатью казаками, двинулись за ней в погоню. Пока Зарубин и Шмидт форсированным маршем шли на перерез, чтобы запереть неприятелю выход из гор, Герцов уже настиг его в самых горах, и, видя, что ему на помощь пехоты рассчитывать нельзя, но при малейшем промедлении с его стороны неприятель уйдет безнаказанно, тотчас спешил свою молодецкую сотню и один повел стремительную атаку. Персияне, видевшие до сих пор погоню за собой одной лишь только конницы, до того смутились теперь внезапным появлением пехоты, что приняли ее за русских гренадеров и обратились в бегство. Тогда и лихой Есаул, крикнув своим донцам и татарам на конь, пустился в погоню, насел на бежавших и неприятель на протяжении 15 верст, оставил более 100 человек изрубленными, Весь скот и много пленных, в числе которых был один влиятельный персидский хан. Казаки Захар Исаев и Аверьян Карташов отбили белое персидское знамя, сопровождавшее в бою начальника партии. В отряде убитых не было, раненых же оказалось двое. Сын Шуригельского владетеля Будах-Султана Саблий и один казак Пулей. Самая ничтожность потери, как результат быстроты и решимости действия при тех условиях, при которых происходила битва, есть уже лучшая похвала кавалерии. Из Шурагеля Симонович был вызван графом Гудовичем в главный действующий корпус, и вместе с ним участвовал в осаде Ахалкалаков, в блистательной победе на Арпачае и, наконец, на штурме Эреванской крепости. Здесь он получил тяжелую рану в голову и должен был надолго покинуть ряды любимых гренадеров. Назначенный в исходе 1809 года командующим войсками в Эмеретии, Симонович прибыл в Кутаис в то тревожное время, когда главнокомандующий, генерал Тормасов, недовольствуясь уже номинальной покорностью эмеретинского царя, потребовал от него полного подчинения воле русского государя, угрожая ему в противном случае низложением с престола силы русского оружия. И так как ответ на этот ультиматум в назначенный срок не был получен, то Симонович 20 февраля 1810 года объявил престол Эмеретинского царства упраздненным и в тот же день двинул войска. Одни из Кутаиса для приведения жителей к присяге на подданство русскому царю Другие из Грузии, для занятия пограничных крепостей, считавшихся по своему выгодному положению ключом в эмеретью. Напрасно Соломон старался затянуть переговоры до того времени, когда дремучие леса оденутся листвой и разольются горные речки, чтобы начать тогда партизанскую войну. Симонович не дал ему времени организовать свои военные силы, И, менее нежели в месяц, разбив и рассеяв все вооруженные партии, покорил Эмеретию. Сам Соломон, будучи заперт искусным движением русских отрядов в Варцихе, сложил оружие и был отправлен в Тифлис в качестве военнопленного. Победы в Эмеретии доставили Симоновичу чин генерал-майора и назначение в должность правителя Эмеретии, Абхазии, Менгрелии и Гурии. Спокойствие в покоренном крае продолжалось, однако, всего лишь несколько месяцев. Соломон успел бежать из Тифлиса, и появление его среди эмеретинцев было сигналом к новому восстанию, которое при тогдашних усложнениях потребовало уже значительного усиления войск в Эмеретии. Симонович принялся, однако, за дело со своей обычной энергией. Не тратя время на бесполезные переговоры с царем, Он быстро выступил из Кутаиса против инсургентов. Целый ряд поражений, нанесенных им в течение короткого времени, у Варцихе, в окрестностях Геладского монастыря, у Гоксы, в Тавазах, в Сазано и Сокора, привел к тому, что имеретинцы толпами стали покидать царя, при котором вскоре осталось не более 500 человек пехоты и конницы. Опасаясь при том измены, Соломон беспрерывно менял место своего пребывания. Дни он проводил в лесах и ущельях, а ночи – в потаенных пещерах, скрываясь даже от собственных войск, которые никогда не знали, где он ночует. Наконец, утомленный физически и нравственно, царь с малым числом своих приближенных успел пробраться в Ханийское ущелье, где стояло вспомогательное турецкое войско. Но когда и это ущелье было взято войсками Симоновича штурмом, он вынужден был покинуть родину и искать спасение в турецких пределах. Симонович перенес за ним оружие в Турцию, разбил встретившие его войска в горном проходе Маджастсхали и, соединившись потом с Тармасовым, участвовал с ним в кратковременной осаде Ахалцихе. В исходе 1810 года, после того, как Соломон бежал в Ахалцихе, Симонович мог, наконец, заняться внутренним устройством эмеретии, которая после двукратного покорения ее оружием была обращена в простую русскую провинцию. не скоро однако, могли изгладиться в несчастной стране следы борьбы. Поля и виноградники стояли долгое время невозделанными, деревни лежали в развалинах, А жители скрывались в лесах, избегая сношений даже между собой. К бедствиям, причиненным войной, присоединились небывалые в крае наводнения, голод и заразные болезни, от которых в короткое время погибло более 35 тысяч человек, не считая тех, которые разбрелись по соседним провинциям, кормиться милостыней. Симоновичу пришлось положить много труда, чтобы спасти, по крайней мере, последние остатки населения и деятельность его в этом смысле была так плодотворна заслуги его были так велики что достойное имя этого человека умевшего в мире быть настолько же благородным как и на войне поныне живет в благодарной памяти иммеритинского народа к этому времени относится письмо главнокомандующего генерала тормасова показывающее как высоко ценились заслуги взгляды и мнение Симоновича. «Уважая опытность и заслуги ваши», — писал ему тармасов «и имея истинное к вам расположение, мне весьма приятно быть с вами вполне откровенным. Не скрою от вас, что судя по необычайным приготовлениям к войне двух сильных, соединенных неприятелей, персиян и турок, на будущее лето нам нужно будет много усилий, чтобы сохранить целость Грузии». В этих-то видах я полагал бы взять от вас грузинский гренадерский полк, как такой, который, находясь под вашей командой, лучше других привык к военным действиям и более других надежен в сражении, тем более, что всякий другой полк, который заместит его в Эмеретии, под вашим опытным начальством будет скоро хорош и надежен для обороны края. Притом, судя по природному местоположению Эмеретии, наполненной горами и лесами, и зная собственное ваше заключение из бывшего у меня с вами личного разговора, я полагаю, что там с большой пользой можно употребить егерей. Поэтому я думаю назначить в Эмеретию пятнадцатый егерский полк. И полагаю, что в шефе его, полковнике Печорском, вы встретите хорошего помощника. Впрочем, привыкнув всегда соглашаться с вашими мнениями, я и на этот раз буду ожидать вашего ответа. Ответ Симоновича был утвердительный, несмотря на то, что его положение было затруднительно, и трапезунский паша с 16-тысячным войском уже стоял на границе Эмеретии. К счастью, дело не дошло до кровавой развязки. Распри, возникшие под Карсом между Эрзерумским Сираскиром и Персиянами, расстроили весь план предстоявшей кампании и побудили трапезунский отряд поспешно отступить к Батуму. Едва Эмеретия стала оправляться и залечивать свои тяжкие раны, как Симонович был вызван в Кахетию для усмирения возникшего там мятежа. А вслед за тем, 22 марта 1813 года, Назначен военным губернатором Грузии, облеченный большими полномочиями. Но еще он не успел вступить в управление краем, как обстоятельства вновь вызвали его на боевое поприще. И на этот раз дело, совершенное им, беспримерно в Кавказской войне. Царевич Александр и его приверженцы после поражения их в Кахетии укрылись в Хевсурию. оставаясь в близком и опасном для русской власти соседстве с Грузией, и в то же время почти в безопасности для себя, за громадным подоблачным хребтом, отделяющим Хевсурию, и непроходимым весной даже для испытанных кавказских солдат. В Грузии существовало даже убеждение, что послать Хевсурию войско значит то же, что похоронить его заживо среди хевсурских скал, стремнин, и бездонных пропастей. Природа Хефсурии сурова, как и нравы ее обитателей. Охваченная вечной зимой, она гармонирует вполне с сумрачным видом людей, суровые лица которых, кажется, не допускают мысли об улыбке и веселье. Хефсуры – народ, для которого как бы не существовали никакие исторические события и народные движения – Забравшись под самые карнизы вечных снегов Кавказского хребта и оградившись ими как неприступной гранью, они в течение веков жили, не меняя ничего, ни в формах своей политической жизни, ни в домашнем быту, ни даже в костюме и вооружении. Их верования, обычаи, язык, одним словом, все важные и все мелочные стороны их быта как бы застыли от вечного холода снеговых вершин. Они, как святыня, хранятся и переходят из рода в род неприкосновенными. Тщательно собрав все сведения, какие только можно было добыть о дорогах, ведущих в эту полумифическую землю, Симонович прежде всего принял меры к тому, чтобы удержать в повиновении соседней с хефсурами сильный пшавский народ. С этой целью он весьма предусмотрительно арестовал весь пшавский скот в числе 40 тысяч голов, ходивший на плоскости. Последствия показали, насколько эти аманаты были благонадежнее всяких других. Пшавы, имевшие полную возможность запереть Симоновичу выход из Хевсурских гор, теперь ему же служили лазутчиками и проводниками. В то же самое время, опасаясь диверсии в пользу хевсуров, Со стороны Лезгин и ахалцикских турок Семанович поручил наблюдение за Картлийской границей терскому казачьему полку, вызванному с линии, который и поддержал достойным образом старинную славу терского казачьего войска. При первой попытке турок вторгнуться в русские пределы 300 линейцев под командой войскового старшины Золотарева встретили их на границе и, несмотря на громадное неравенство сил, разбили так, что никаких попыток с этой стороны уже больше не повторялось. Между тем войска, назначенные к походу, были готовы, и выждав наступление весны 23 мая, одновременно из четырех разных сторон вступили в Хевсурию. Первая колонна под личной командой Симоновича прошла через землю Тушинов, вторая полковника тихоновского через Пшавию. Третья, генерал-майора Сталя, от Пассанаура, через Гудомакарский проход. И четвертая, полковника Казбека, через Таугарское ущелье. С первого шага в горы для всех отрядов началась одна и та же борьба с ужасами грозной кавказской природы. И трудно сказать, которая из колонн перенесла больше трудов и лишений. Местность была везде одинаково недоступна. Громадные нетающие снега еще лежали в горах повсеместно, представляя одну безбрежную снеговую пустыню без малейшего признака жизни. Ослепительная белизна снега невыносимо резала глаза и затемняла зрение. И между тем дорога лепилась по обледенелым тропинкам, проложенным по самому краю стремнин и бездонных пропастей. Уутопая в снегу, едва переводя дыхание, спираемое резким воздухом, русские колонны взбирались все выше и выше в заоблачное пространство, таща на себе тяжелые орудия. Кто сам не совершал подобных переходов, говорит Дисарман в своих записках, тому никакое описание не даст достаточно рельефного изображения. Перевалив, наконец, через горы, все четыре колонны сошлись у селения Лебайскари и отсюда двинулись к Аргунскому ущелью, которое, по справедливости, считается одним из самых величественных мест в целой Хевсурии. Здесь быстро Аргунь начинает свое течение маленьким, едва заметным водопадом, с тем, чтобы через несколько верст усиления Шатиля превратиться уже в бурный поток, который между стеснившими его отвесными скалами с ревом и грохотом низвергается по каменным ступеням вниз целой массой белой пены. В Аргунском ущелье Хевсуры и Кистины собрались в значительном числе, чтобы остановить вторжение русских. Но Симонович пошел напролом и штурмовал ущелье. Два дня длилось упорное сражение, но на Хевсуры бежали после того, как сильно укрепленная деревня их, Гуру, стоявшая в центре позиции, была взята приступом. Дорога к Шатилю была открыта. Шатиль – главное селение хевсурского народа. Это был аул небольшой, всего дворов 50, в которых жило не больше 200 вооруженных людей. Но эта горсть Закаленная в постоянной войне была фанатически привязана к своему родному гнезду и до сих пор не только отбивалась от всех неприятельских покушений, но сторожила вход и в остальную Хевсурию. В нескольких верстах впереди аула, в самой теснине ущелья, Хевсуры заняли последнюю позицию, а 3 июня подошли сюда и русские войска. Вся обстановка, в которой находился отряд, производила необыкновенно воинственное настроение. Дикое мрачное ущелье, сдавленное нависшими громадами скал, неистовый рев аргуни, через которую нужно было переправляться под огнем неприятеля, закоптелые сакли и башни деревень, лепившиеся, как орлиные гнезда, бог весть, на какой высоте по уступам гор и сверху дониза унизанные кровавыми трофеями. Наконец, самые жители, с головы до ног закованные в железо, в шлемах, с древними щитами, все действовало необыкновенно возбуждающим образом. Началась битва. Обе стороны боролись с одинаковым мужеством, но все усилия изумленного неприятеля остановить победоносные войска оказались тщетными. Кефсуры были снова разбиты и шатиль гордившийся столько веков своей неприступностью пал перед русскими колоннами разрушив до двадцати хиевсурских деревень которые все были взяты штурмом симонович отрядил полковника тихоновского в землю кистин куда бежал царевич александр после поражения хифсуров не успел сделать отряд тихоновского половины перехода а кругом стала замечаться резкая перемена и в природе и в людях суровые и голые горы хифсурии точно раздвинулись и сменились более приветливым горным ландшафтом. мягкие контуры окрестных гор и свежая зелень лесов приятно поражали глаз утомленный диким видом громад негостеприимной хифсурии о близости которой еще ясно говорила бешеная аргунь по-прежнему с ревом и грохотом несшаяся по ущелью, повсюду начинались ширь и простор. Сквозь прозрачные волны горного воздуха вдали причудливо рисовались лесистые хребты, тогда еще малоизвестные Чечни, кругом расстилались пастбища и самые поля, возделанные жителями, показывали уже присутствие и труд человека, зрелище от которого успел отвыкнуть глаз, видевший только снега до да поросшие мхом кефсурские скалы. И жители среди этой природы были совершенно другие. Кистины, принадлежащие к чеченскому племени, не имеют уже той суровой наружности и оригинальной одежды, которыми отличаются хефсуры. Они говорят и одеваются как чеченцы. По условиям местности они дерутся преимущественно пешком. И шашка встречается в их вооружении чрезвычайно редко. Но зато их длинные лезгинские кинжалы, которыми они владеют в совершенстве, наносят страшные удары. И все, к чему прикасается лезвие их, раздваивается пополам. Испытавшим трудности хефсурского похода, кистинская экспедиция была делом относительно легким. Тихановский в короткое время разгромил кистин, и заставил царевича бежать в Дагестан, где большая часть лезгин отказалась даже впустить его в свои селения, и лишь одно Осокольское вольное общество согласилось наконец дать ему убежище, ставшее тем не менее могилой его политической роли, так как с тех пор имя его уже более не встречается в русских военных реляциях. Таким образом, цель экспедиции была достигнута, и 15 июня отряд возвратился в Кахетию. Перенесенные труды войск были поистине неимоверны. И даже те, кто делал знаменитый альпийский поход с Воровым и потом был в Хевсурии с Симоновичем, откровенно сознавались, что препятствия и труды последнего похода далеко превышали испытанные в Альпах. В первый раз еще развелись в недоступных глубинах гор Кавказа победоносные знамена врага, и в первый раз побеждены были народы, которые никогда побеждаемы не были. И эта победа и природы, и непобедимых людей имела огромное значение. «Как велик был страх, наведенный на всех окрестных горцев победой Симоновича», — говорит Диссерман. Можно судить потому, что 30 слишком лет после этого впечатление еще не изгладилось, и мне приходилось в разговоре со стариками-хефсурами и пшавами замечать, с каким ужасом они вспоминали об участи, постигшей тогда их села. Наградой Симоновичу был орден святого Георгия Третьей степени. Георгиевские же кресты четвертой степени получили за хевсурский поход кабардинского полка майор-князь Иван Арбелиани, известный храбрец, тяжело раненый в этот поход двумя пулями, и капитан Трофим Юдин. Хевсурский поход был, к несчастью, последним актом боевой деятельности Симоновича. Возвратившись в Тифлис, он было энергично принялся за устройство внутренних дел в Грузии, представленный в то же время за отличие по службе к чину генерал-лейтенанта, но он уже не имел утешения дождаться этой последней награды. Он умер скоропостижно 2 ноября 1815 года за грудами бумаг в своем рабочем кабинете. Смерть его произошла мгновенно, от удара, бывшего последствием как многотрудных занятий его, так и тяжкой раны, полученной в голову ще по дованнию кавказ потерял в симоновиче одного из тех незаменимых людей, деятельность которых принадлежит не им одним, а всему отечеству.